Леовен-Алимант. -Ле Порядок на корабле. 25.07.2015. Система пневматической почты впервые применена на крупных воздушных кораблях Вальконте Альконте в конце 19 века инженером Романом Холмовым. Вскоре ее переняли и другие страны. Устройство предельно просто. пульт-маршрутизатор и сеть труб. В трубах – почтовые капсулы, приводящиеся в движение нагнетанием и разрежением воздуха. На пульте устанавливается пункт назначения, по нажатию кнопки включается последовательность воздуходувок вентиляторного типа, и капсула направляется к заданному узлу. Пневматическая почта значительно уступает в скорости радиопередачи, и теперь ее устанавливают редко. Исключение — военные корабли, где она является дублирующей системой связи. Выдержка из научно-популярного журнала. Корабль огласили два долгих сигнала. Снабженец застонал, уткнувшись носом во взлетно-посадочную палубу и пытаясь высвободиться из рук пехотинца. Бесполезно. Держали профессионально крепко. «Вяжите, вяжите!» Майор Анатолий Даремин довольно потер руки. Он гордился собой. Операция прошла быстро и бескровно. Пехотинцы не разбирались в перехватчиках, зато тактику корабельного боя знали на отлично. Взлетно-посадочную палубу, как и говорил Сова, охраняли лишь авиатехники и снабженцы. Интенданту Флейцу не хватало людей контролировать фрегат. «Харут, дай сигнал!» — приказал майор, не оборачиваясь. Надо бы пилотов сюда выцепить, да парочку парней и пару порукастей. Харут, ты где вообще схомяч тебя тень?» Даремин нашел старшего лейтенанта Себастьяна Левицкого глазами и проглотил первую попросившуюся на язык реплику. Три следующие тоже и восхищенно заорал «Отличная идея!». По Вентасаэрис прогудели еще три долгих сигнала. Примерно через минуту, В системе пневмопочты на мостике раздалось шипение. Короткий писк и глухой стук известили о сообщении. Старший лейтенант Виктор Карсов наклонился к полупрозрачной трубе под пультом связистов и достал металлическую капсулу. Раскрутил, прочитал. Узнав почерк, широко улыбнулся. «Вы позволите?» Рядом возник Руффин Бертрев. Валет держался, словно все шло как обычно. Это СВПП. Отдавая письмо, Карсов покраснел. Бертрев вопросительно приподнял бровь. Карсов смутился сильнее. Валет отнес сообщение Левиану Алеманду. Офицер вчитался в каллиграфически написанные строки. Руку автору ставили лучшие учителя королевства, и они мел. Сегодня вечер начисто испорчен. Увлекся винитрикой и не дала. Подумаешь, напутал. Темной ночью. сову от бабы отличишь едва». «Левицкий», — Алиманту устало сжал переносицу. «Однажды я перестану ему сочувствовать». «Простите, сэр», — не понял Бертрев. «Неважно». «Лейтенант Карсов, вы разобрались с радиосвязью?» «Работают только их переделанные рации», — Карсов с облегчением выдохнул. «Похоже, другу пока не грозил гнев командира». «Селестия Лекс и Околус Арканум с момента захвата используют цветовую связь. Я продолжаю передавать им те же коды, что и мистер Флейтс». «Ясно», — ответил Алимант. «Сохраняйте и дальше видимость, будто все в порядке». «Мы не выдержим совместной атаки двух групп. На корабле пока обойдемся пневмопочтой». «Передайте лейтенанту Левицкому, он вовремя про нее вспомнил». «Я считал этот пережиток прошлого отмер». Находка Старлея оказалась поистине кстати. Алимант не хотел полагаться на рации мятежников. Никлас Кейтит и Карсов сомневались, удастся ли перенастроить их так, чтобы переговоры флота не перехватили. Рации стояли в режиме прослушивания, со взятия арсенала в каналах царила тишина. «Надеюсь, командир Клёнов жив», — пробормотал Алимант. Он помнил, что капитан Окулус Арканум Отказался от встречи с ним из-за визита белых сов. Как захватили Селестию Лекс, офицер лишь предполагал. Тактика вряд ли отличалась от использованной на его фрегате. «Сэр, приближается корабль снабжения», — доложил Карсов. «Запрашивают разрешение на посадку». «А вот и призовая команда», — Алимант побарабанил пальцами по ограждению капитанского поста. «Разрешаем», — он хмыкнул. «Сообщите гостям, никаких отклонений от плана». «Теперь... Вы пока не отправили сообщение на ВПП?» «Прекрасно. Дополните его, пожалуйста, окажем максимально тёплый приём». Карсов внимательно выслушал Алимандо и подумал, «Левицкому план понравится». Со взлётно-посадочной палубы корабль снабжения заметили ещё раньше. Даремин уже послал пехотинца на мостик и теперь топтался возле трубы пневмопочты, не зная, каким способом ответит Алимант. Едва в приемочный узел упала капсула, майор схватил ее, в Старлея. Левицкий скривился. «Красота!» — прочитав сообщение, одобрил Даремин и хитро посмотрел на небо. Снаружи висели громады туч, Окулус Арканум и Селестия Алекс. Корвет военно-воздушного снабженческого корпуса приближался к Вентас Аэрис, оставляя сероватый шлейф. Левицкий забрал у майора письмо и развеселился. «Я же говорил, у командера есть чувство юмора! Эй, крылатые, сюда!»